Глава двенадцатая. Вторым, кого Николь встретила дома, оказался Николас. Первой была Юстиния, экономка, открывшая дверь. — Добрый день, молодая госпожа, — поклонилась она. — Ваш брат ждет вас в малой гостиной. Николь хмыкнула. На лице женщины ничего не отразилось. Ни удивления, ни шока. А ведь она не успела переодеться, вошла, как была, в брюках, камзоле, с короткой стрижкой. — Спасибо, — кивнула Николь а где мама с папой? Его светлость с герцогиней неделю назад уехали в столицу. Со дня на день должны вернуться. Юстиния еще раз поклонилась и удалилась, оставив Николе одну в огромном фойе. Девушка огляделась. Картины, статуи, фрески, громадная люстра, широкий ковер, ведущий на такую же гигантскую лестницу. Все знакомо и в то же время чуждо, словно она вернулась домой не через несколько месяцев, а через десять лет. «Просто событий, произошедших со мной за эти месяцы, было куда больше, чем за всю прошлую жизнь», — подумала Николь. «Привет, сестренка!» Брат не стал ее дожидаться и спустился вниз. Сейчас бы, встаня не рядом перед зеркалом, никто бы их не спутал, не то что год назад. За лето, осень и половину зимы Николас вытянулся вверх и стал гораздо выше сестры, над губой наметились темные усики, которые Николас старательно напомаживал и расчесывал. «Да, проблема», — подумала Николь, обнимая брата. «У большинства студентов Академии сразу же возникнет вопрос. Как мог так сильно вырасти Николас за неделю зимних каникул?» «Прости, я ни при чем», — торопливо затараторил он. «Родители приехали к бабушке, а я как раз выводил из конюшни Латарас, собирался прокатиться. Сильно попало». Николас назвал именем кровавого завоевателя своего жеребца. Раньше Николь никак не реагировала на кличку, а сейчас вздрогнула от неприятных ассоциаций. «Нет», — ответила Николь спокойно. «Они бы все равно рано или поздно узнали. Ты не мог прятаться у бабушки вечность. Кстати, как она?» «Собирается замуж в четвертый раз!» — захохотал Николас. Николь округлила глаза. «За какого-то маркиза, вдовца, на двадцать или даже больше лет ее младше». Николь покачала головой. Баронесса Маро в своем репертуаре. «А где Кир?» «В детской, с няней. Родители завтра должны вернуться», ответил Николас, увлекая сестру наверх. «Отца вызвали во дворец, мама поехала с ним. Собирается обновить убранство в столичном доме. В нем давно никто не жил. Нас пригласили на коронацию, нужно соответствовать». «Я не поеду», — резко отрезала Николь. Брат пожал плечами, мол, «как хочешь». Они поднялись на второй этаж, не встретив по пути ни одной служанки. То ли все работали, то ли мама отправила большую часть в незапланированный отпуск. Николас потащил ее к двери в свою комнату. «Ну, рассказывай!» – таинственно прошептал он, как только они вошли внутрь. «Тебя не раскрыли? Что, ректор?» «Все нормально», – пожала плечами Ника. Она еще не отошла от дороги. Внутри почему-то было тоскливо, Словно праздник, на который она только-только явилась, внезапно закончился, и она не успела ни потанцевать, ни повеселиться. Николас уселся на кушетку, закинул ноги в сапогах на мраморный журнальный столик, поставив каблуки прямо на кремовую кружевную салфетку. Ника едва заметно поморщилась. Брат и раньше это делал, но тогда почему-то это не вызывало в Николь досады. «Как мои дружбаны? Не сильно доставали?» Нет. Сказала и добавила виновато. Но я сблизилась с Броком, Иоанном и Трандином. Брат скривился: выбрала самых кретинистых кретинов из всех, пробурчал он. Николь с трудом подавила вспыхнувшее раздражение. Мало того, что брат отправил ее в Академию получать наказание за дуэль, разбираться с Изольдой, так еще ей нужно было с его друзьями любезничать. Наверное, она устала. Слушай, Николя вернулась к двери. — Дай мне пару часов, я хоть приму ванну и поем, целый день в дороге, а потом мы поговорим. — Ладно, — махнул рукой Николас, — только не забудь про парик, когда пойдешь в столовую. О произошедшем знают только Белла и Юстиния, остальных слуг не посвящали. Мама заказала парик в салоне у Милли, отвезла ей твои обрезанные волосы. — И как же она их нашла? — скептически поинтересовалась Николь. Лишь брат знал, где она спрятала волосы. Утром сжигать в камине не было времени. И я показал. Николас не выглядел виноватым. — Все равно тебя раскрыли, а ходить с короткой стрижкой неприлично, — хмыкнул он. — Тем более, что скоро твоя помолвка. — Знаю, — вздохнула Ника. — Ладно, пойду я, не скучай. Николас отсолютовал маленькой диванной подушкой, бросив ее в сестру. Николь пискнула и скрылась за дверью. — Вот поганец. Каким был забиякой, таким и остался. Парик она нашла в шкафу за платьями. Он был надет на голову ее детской куклы. Сама кукла сидела у стенки шкафа и грустно смотрела на бывшую хозяйку. Николь сняла парик, встала перед зеркалом и примерила его, плотно натянув на короткие волосы. Получилось коряво, непривычно и явно подозрительно. Челка лежала криво, даже цвет немного отличался. Ника вздохнула. Как же было хорошо с короткой стрижкой. Утром расчесала, и все. И брюки... Эх, Ника еще раз позавидовала мужчинам. Как легко и просто им живется. Собрала сзади волосы в низкий хвост, перевязала лентой, а затем прикрыла безобразие полупрозрачной косынкой. Хотела закрепить булавками, но не нашла ни одной. Да, с париком придется что-то делать. В прическах она не сильна, значит, нужно упросить маму отдать ей Беллу. «Волосы будут отрастать не меньше пяти лет». Спустилась в столовую и приказала подать ужин. «С возвращением, молодая госпожа!» — поклонилась повариха. Николь важно кивнула. Она так и не спросила брата, какую легенду придумали ее родители, объяснив слугам отсутствие дочери в поместье на протяжении четырех месяцев. «Будем придерживаться плана, что я уезжала к бабушке», — успокоила себя Николь и принялась за еду. Через два часа после ужина и ванны Николь чувствовала себя так, словно никуда и не уезжала. Словно пребывание в академии ей приснилось. Знакомые лица слуг, неизменное на протяжении десятилетий убранства комнат, даже воздух был прежним. Он все так же пах лавандой и цитрусом, любимыми запахами мамы. Слуги куда-то испарились. Их раньше было немного. Николь и ее брата с малолетства приучали обслуживать себя самостоятельно. Купаться, одеваться, седлать лошадей и так далее. Для Николь это было нормой, и только после разговора с бабушкой она догадалась, к чему все это. Мама не хотела, чтобы лишние глаза и уши заметили что-то странное в ней или в ее дочери. Хоть слуги все и были женского пола, но иногда, очень редко, в поместье все же заезжали гости. Друзья всегда считали Кондора подкаблучником и не удивлялись милым капризам герцогини ее странному требованию не нанимать в дом слуг мужчин. А сам герцог... Он соглашался с любой просьбой жены, с любым требованием, не задумываясь, почему. Николь навестила младшего брата. Тот уже спал. Подумала и отправилась к Николасу. Она должна о многом рассказать. Что Роден, пятикурсник-одиночка, оказался сыном Грега Кровавого о трех состоявшихся дуэлях, о своем участии в одной из них. Но самое важное – о новом предмете – пересказать лекции об огнестрельном оружии, которые брат пропустил. Они проговорили почти до утра. Часто братец срывался, бронил Николь и бронился сам, особенно за ее посреднические услуги Родину. Зато, когда она рассказала о своем единственном походе в таверну с троном и броком, долго утирал слезы от хохота. «Он неплохой человек». Николь закончила говорить о Родоне. «Не знаю, похож он на отца или нет, но преподаватель из него отличный». «Ты что, влюбилась в сына Грега Кровавого?» – ужаснулся брат. «Нет!» – воскликнула его сестра. «Наоборот. У меня от него мурашки». Николь вспомнила лицо Роддена и поежилась. Хорошо, что они больше не увидятся. Более неприятного человека ей не приходилось встречать в своей жизни. «Ладно». Брат вытянул руки вверх и широко зевнул. «Будем считать, что ты справилась!» Герцог и герцогиня прибыли лишь к вечеру следующего дня. Николь почти весь день провела с Кираном. Он жутко соскучился по сестричке и не выпускал ее из детской, пока не показал все игрушки, которые у него появились за последние месяцы. Девушка оттаяла. Она смотрела на пятилетнего братика, улыбалась и представляла, что скоро, через год или два, у нее будет свой ребенок. Маленькое звонкое чудо, непоседливое, вертлявое, шумное. Она даже почувствовала фантомную тяжесть в своих руках. Нет, не хочет она быть мужчиной. Потерпит и неудобные платья, и прически, и корсеты. Только бы сотворить в своем теле новую жизнь. Это стоит любых брюк. В детскую зашла Юстиния и объявила о прибытии родителей. «Герцог и герцогиня ожидают вас в кабинете объявила она торжественно. Николь удивилась. «Так официально?» Вздохнула, поднялась с пола, где сидела рядом с Киром, отряхнула платье, поправила волосы. «Хорошо бы найти зеркало», парик, скорее всего, съехал набок. Она уже заметила парочку недоуменных взглядов прислуги на ее прическу. Мама и папа стояли у письменного стола и тихонько разговаривали. Николь, предварительно стукнув костяшкой окосяк двери, зашла внутрь. Ей нравился отцовский кабинет. В детстве ей казалось, что это большая полутемная комната набита загадочными сокровищами. Огромный глобус, привезенный из заморских стран, представлялся сказочным миром с горами, морями, реками. Девочка верила, что на нем живут маленькие существа, которые прячутся внутри, как только она подходит ближе. Телескоп, направленный в небо, сотни книг в красивых, вкусно пахнущих переплетах таинственные шкафы, закрытые на замок. Николь прокашлялась, родители до сих пор не обратили на нее внимания. — Садись, Ники, обернулся герцог. — Есть разговор. Николь села, чинно сложив руки на коленях. — Зачем столько официоза для разговора о помолвке? Она догадывалась, о чем пойдет речь, но не стала перебивать отца и приготовилась слушать. — Ты обещала выполнить любую мою просьбу за то, что я оставил тебя в академии, — начал отец. — Не так, — все же возразила она. — Я обещала, что выйду замуж за того, на кого ты укажешь. Отец скривился. — Это одно и то же, — фыркнул он. Мариетта положила руку на его плечо, успокаивая. Николь вдруг подумала, что если бы речь шла о наследнике маркиза Лантона, родители не были бы так взволнованы. Сердце кольнуло тревога. — Мы нашли тебе жениха! — объявил герцог торжественно. Николь напряглась еще больше. — Лотар попросил твоей руки для своего старшего сына. — Нет! — воскликнула девушка, вскакивая. — Нет, никогда! Николь объял настоящий ужас. Дружь пронеслась по телу, руки затряслись, на глазах мгновенно выступили слезы. Отчаяние, неверие, изумление — все перемешалось в голове. Она открыла рот, чтобы рассказать, объяснить родителям, что это невозможно, что она безмерно и отчаянно ненавидит и боится этого человека, но изо рта не вылетела ни звука. Горло свело спазмом. «Сядь и послушай», — с нажимом произнес герцог. «У нас не было выхода. Лотар не тот человек, которому отказывают». Николь упала в кресло и обхватила себя руками. Глаза заметались по кабинету, стараясь найти якорь, зацепиться за какой-нибудь предмет обыденный, знакомый, который ее успокоит. Но перед ее глазами стоял Родден, такой, какого она видела в последний раз на полигоне, мрачный, отчужденный, зловещий. Сначала ей показалось, что он заболел, так скорбно исказилось его лицо, словно ему было невыносимо больно. Она даже пересилила себя, подошла и поинтересовалась его самочувствием. Дура. Он узнает ее? Поймет, что она притворялась Николасом? Разозлится, взбесится? Она не знала. Может быть, посмеется, а может... Страшно даже представить. Николь в панике зажмурилась. Казалось, она чувствует тяжелую горячую руку на своем плече, как когда-то на уроке. Руку, способную переломить ее шею, как тонкую веточку. — Лотар не спрашивал, согласны мы или нет, — продолжал говорить герцог зло, отрывисто, короткими рубленными фразами. Он просто поставил в известность. — На одной чаше весов твоя свадьба с его сыном, на другой... — Все мы. — И вы расплатились? В голосе Николь звенела обида. Ей было горько и больно, что родители даже не попытались ее защитить, что отдали на откуп кровавому Грегу. На самом деле герцог очень любил своих детей, был мягок с ними, потакал их шалостям, уступал любым просьбам. Но сейчас ему проще было нагрубить своей дочери, чтобы она возненавидела его, чтобы направила свой гнев на него, а не на жениха или будущего свекра, потому что на них гневаться нельзя, чревато. Лотар пригрозил не только уничтожить его, но и его жену и детей, а причину назвал честную. Кондоры — первые претенденты на трон. Заверять в своей лояльности и верности было бесполезно. Тот его не слушал. Непонятно лишь, почему Лотар вспомнил о них сейчас, а не год или пять лет назад. Не иначе, как кто-то подсказал. Николь заплакала. Слезы текли по лицу, не останавливаясь. Она не утирала их, не всклипывала, не причитала. Обреченно смотрела сквозь мутную пелену на отца и молчала. На плечо девушки легла рука герцогини. «Детка, не переживай!» Тон женщины был умоляющим. «Ты станешь королевой, сможешь сделать для Белира много всего хорошего!» «Угу», — горько усмехнулась Николь. Наконец ей удалось справиться с голосом. «Только это мне и остается. Дело для Белира хорошее!» Николь понимала, что как бы она ни отрицала, ни кричала «нет», ей придется смириться. Не потому, что она дала обещание отцу. Ни он, ни ее мать не могли ничего противопоставить Лотару. Мама, возможно, смогла бы помочь. Но просить ее соблазнить короля — это слишком. — У тебя будут дети, ты их полюбишь, — добавила герцогиня, и, склонившись к самому уху, шепнула, понизив голос, да едва слышного. — В твоих силах сделать из мужа послушного раба, влюбить его в себя. Так сделай это и живи спокойно. Николь вздрогнула от неожиданности, подняла голову и посмотрела на мать. На свою робкую, нежную, застенчивую мать, которую бабушка всегда критиковала за нерешительность и трусость. Как она могла ей такое посоветовать? Но, как ни странно, слова герцогини приободрили Николь. В ее руках великая сила, пора научиться ею пользоваться. «Когда состоится помолвка?» – спокойно поинтересовалась она. «В день коронации, через неделю», – быстро ответил отец. В его голосе угадывалось облегчение. Боялся, что дочь закатит истерику? «Мама, займись моим гардеробом, а я пока наведаюсь к бабушке». Николь решительно встала. На немой вопрос герцогини «зачем?» ответила с улыбкой. «Возьму у нее несколько уроков». Марията кивнула. «Хорошо, езжай». Не то чтобы Николь собиралась становиться роковой соблазнительницей, ей по-прежнему претела семейная способность делать из мужчин послушных кукол. Но когда она войдет в королевский дворец и станет женой ненавистного Латара, пара тузов в рукаве ей не помешает. Выехала Николь следующим утром. — Само собой помогу! — обрадовалась баронесса Моро, когда внучка все ей рассказала. — Наконец отпрыс крестьянки станет королевой! — «Мне было слишком рано, Мариетта упустила свой шанс, но ты...» Женщина порывисто обняла внучку. «Ты вознесешь нас на вершину!» Николь едва заметно поморщилась. Она хотела научиться управлять силой, чтобы у нее было оружие в борьбе с лотаром, но бабушка думала иначе. «Садись и слушай», — приказала она. Ника послушно села. И баронесса принялась делиться с внучкой премудростями. Первое. Симпатия возникает сразу, при первом же взгляде на твое лицо. Для более сильных чувств нужно разговаривать, улыбаться, кокетничать, завлекать самой. Чем дольше ты проводишь времени с мужчиной, тем сильнее его чувства. Это условие Николь осознала сама. Когда она куталась в шарф и опускала голову в воротник, влияние было меньше. Когда смотрела прямо и улыбалась – больше. Второе. Продолжила баронесса. Опытным путем я установила, что мужчины не могут противостоять прямому приказу, сказанному в лицо. Приказ, правда, действует недолго, максимум пару часов. Поэтому, если ты хочешь чего-то серьезного, то придется все время быть на глазах у мужа. Ника кивнула. Вспомнила, как она гнала Брока и Бранта из своих апартаментов. Через некоторое время они опять приходили. Третье. «На кровных родственников наша способность не действует. Богиня сделала нам поблажку». Бабушка замялась. «Но на некровных...» «Как-то я попробовала очаровать твоего отца. Хотела, чтобы он отказался от свадьбы с Мариетой. Николь вытаращила глаза. «У меня получилось». Бабушка сморщила нос и добавила торопливо. «Не бойся, ничего серьезного не произошло. Легкие флерты только. Но твоя мать тогда сильно разозлилась». Впервые наорала на меня, приказала не появляться ей на глаза. Оттаяла только после рождения тебя с братом. Баронесса вздохнула и небрежно махнула рукой. «Считай это опытом, так что ни на братьев, ни на отца твои способности не действуют». «И слава богине!» — проворчала Ника, переваривая бабушкино откровение. «Страшно представить, если бы дар действовал и на родных людей». «Самые выгодные для нас балы — маскарады». Улыбнулась примирительно баронесса. Можно спрятаться за маской и показывать лицо лишь тому, кому захочешь. Еще закажи больше шляпок с вуалями. Ты, королева, распространи моду на вуале. Косметика не подходит. Я пробовала покрывать лицо густым слоем пудры и румян без толку. И главное веер, носи его с собой постоянно. Это твое оружие, сродни шпаги у благородного аристократа. С помощью Вера можно дозировать влияние, прикрывая нижнюю часть лица и открывая ее. Николь только диву давалась, слушая бабушку. У той, казалось, был ответ на любой вопрос. Она рассказывала о своих тренировках на слугах, на молодых офицерах, захаживавших в дом к ее второму мужу, даже на покойном принце, привечающем мальчиков. Ее сила смогла на время подчинить и его. И самое главное... Не злоупотребляй, нахмурилась бабушка. Влюбленный мужчина это хорошо, но ревнивый, неистовый безумец, преследующий тебя, способен натворить много проблем. Дуэли, скандалы, похищения, даже насилие. Баронесса надолго замолчала. Николь предположила, что она сейчас вспоминает какую-то нехорошую историю, произошедшую в ее жизни. А как понять, кто станет безумцем, а кто нет? Задала Ника вопрос, отрывая бабушку от тяжелых дум. о улыбнулась она хитро. «Для этого нужно не только тренироваться, но и немного разбираться в людях». Ника растерянно развела руками. У нее не было возможности осуществить ни то, ни другое. Мама заперла ее в поместье на семнадцать лет, не давая никакой свободы. Осознанно тренировалась она только пару раз в академии. «Ничего страшного», – заверила ее бабушка. «У нас есть несколько дней, а в моем поместье работает много молодых мужчин». Баронесса мечтательно прищелкнула языком. Николь внимательно посмотрела на бабушку. «Тебе их не жалко?» «Не переживай за них. Когда ты уедешь, я их обратно очарую». Улыбка баронессы показалась некий предвкушающей. Николь сделалась неуютно. Ей не хотелось никого очаровывать. Хотелось, чтобы муж влюбился в нее сам – Они не из-за какой-то божественной силы. Хотелось самой влюбиться, а не вздрагивать каждый раз, когда он на нее смотрит. А ведь она не рассказывала бабушке, что знает будущего короля, что несколько месяцев сидела на его лекциях и ежилось от его внимания, что ее окатывало омерзение и неприятие, когда только он подходил близко. А ведь с мужем придется еще и спать. Бррр, как пережить кошмар, что ее ждет».